Глава 8 Инспектор уголовной полиции Лежен поднял голову, заслышав, как в коридоре насвистывают хорошо знакомую ему мелодию Отец Офлин, и тут же в комнату вошел Кориган. Прошу всех прощения за неудобство, но в крови водителя Ягуара вообще не оказалось алкоголя. То, что почул в его дыхании констабль Эллис либо плод воображения Эллиса, либо его собственный дурной запах изо рта. Однако Лежена в данный момент не интересовали повседневные проверки состояния автомобилистов, нарушивших правила уличного движения. «Идите-ка сюда и взгляните на это», — сказал он. Кольган взял протянутое ему письмо, написанное мелким аккуратным почерком. Адрес отправителя был «Коттедж Эверест», Глендуэр Клоуз, Борнмут. «Дорогой инспектор Лежен, возможно, вы помните, что просили связаться с вами», «Доведись мне снова встретить человека, который следовал за отцом Горманом в тот вечер, когда последнего убили. Я тщательно следил за окрестностями своего обиталища, но ни разу больше не видел этого человека. Однако вчера я присутствовал на благотворительном празднике в деревне в милях в двадцати отсюда. Меня привлекло к данному событию то, что миссис Соливер, знаменитый автор детективных романов, собиралась подписывать желающим свои книги. Я страстный любитель детективов, и мне очень любопытно было увидеть эту леди. Но что же я увидел, к своему великому удивлению? Человека, которого вам описал, того, что проходил мимо моей аптеки в вечер убийства отца Гормана. С тех пор он, видимо, попал в аварию, потому что передвигался в кресле на колесиках. Я осторожно проспрашивал о нем, и оказалось, что он местный житель и фамилия его Виннаблз. Он проживает в Прайорс-Корт, матч Дипинг. Его считают здесь очень важной особой. Надеюсь, вам могут пригодиться эти детали. Искренне ваш, з Осборн». «Ну?» — спросил Лежен. «Не очень-то убедительно», — едко сказал Кориган. «На первый взгляд, да, но я не уверен». «Этот парень, Осборн, никак не мог толком разглядеть чье-то лицо в такой туманный вечер, какой выдался тогда. Думаю, тут просто случайное сходство. Вы же знаете людскую натуру. Люди трещат по всей округе, что видели пропавшего человека, а в девяти случаях из десяти не оказывается ни малейшего сходства даже с газетным описанием». «Осборн не из таких», — сказал Лижен. «И какой он?» Он почтенный, энергичный маленький аптекарь, старомодный, оригинальный и очень наблюдательный, когда дело касается людей. Одно из его величайших желаний суметь разоблачить человека, задумавшего отравить свою жену и купившего мышьяк в его аптеке. Кориган рассмеялся. В данном случае это идеальный пример, когда желаемое приняли за действительное. Возможно, Доктор с любопытством посмотрел на инспектора. «Итак, вы думаете, в этом что-то есть? И что вы собираетесь предпринять?» «Во всяком случае, не помешает осторожненько навести справки о мистере Виннеблзе из...» Инспектор сверился с письмом. «Из деревни Матч-Диппинг».